Паула. Он схватил ее за руку, но ее лицо омрачилось. «Нет», — продолжала она, — «я не хочу лгать. Может быть, и у меня не хватит смелости. Миллионы женщин не осмелились сделать то, что они обязаны были сделать, когда увозили их мужей и их сыновей». «Что я стану делать, когда ты уедешь? Хныкать, реветь, бегать в церковь и просить Бога, чтобы тебе досталась легкая служба?» И я, может быть, буду даже осуждать тех, кто не пошел. всё возможно в наше время. Паула, он сжал ее руки. Зачем ты причиняешь мне столько боли, когда тут ничего нельзя поделать? Ты хочешь, чтобы я тебе облегчила твой уход? Нет. Пусть тебе будет тяжело, невыносимо тяжело, так тяжело, чтобы стало невмоготу. Вот я здесь стою, силой меня столкни, кулаками, растопчи ногами. Я тебя не отпущу. Дали сигнал. Он встрепенулся, бледный, взволнованный, потянулся к мешку. Но она схватила мешок раньше него и стала поперёк дороги. «Отдай!» — простонал он. «Никогда, никогда!» — кричала она, вступая с ним в борьбу. Крестьяне собрались вокруг и хохотали. Посыпались вызывающие насмешливые возгласы, дети бросили свои игры и прибежали посмотреть. Но они боролись из-за мешка со всей силой озлобления, точно их жизнь была поставлена на карту. В этот миг раздался свисток паровоза. Он выпустил из рук мешок, Побежал по направлению к поезду, безумно торопясь, не оглядываясь, спотыкаясь о рельсы, и бросился в вагон. Громкий смех поднялся вокруг. Крестьяне шумно выражали свою радость. «Крики! Беги скорее! Прыгай, прыгай! Не то она тебя догонит!» провожали его. Трескучий смех хлестал и вгонял в краску. Поезд умчался. Она стояла, крепко сжимая мешок, осыпаемая насмешками, и пристально глядела вслед поезду, который, ускоряя ход, быстро исчез из вида. Ни прощания, ни привета не дождалась она из окна вагона. Слёзы хлынули из ее глаз и заволокли взор. Он сидел, забившись в угол, не осмеливаясь даже бросить взгляда в окно быстро мчавшегося поезда. Там за окном пролетало разорванное в клочья все, что было ему дорого. Домик на холме с его картинами, стол, стул и кровать, жена, собака. Счастье многих и многих дней. И ландшафт, блестящий ширью, которого наслаждался его взор, был отброшен назад, а с ним — его свобода и вся его жизнь. Ему казалось, что нити жизни порваны. Ничто не принадлежит ему, кроме этого белого листика, этого шуршащего в кармане листка, с которым вместе мчится он гонимой велением злой судьбы.